Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемых черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак. Зрение у него было острое, как у хорька. И в этом мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался.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 «Что такое? Быть тому не может!» — произнес Скрудж. «Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки. А может быть, что-то случилось с солнцем, и сейчас не полночь, а полдень?» Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндивело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось потереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее, Скрудж установил, что во дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз, и очень тихо и безлюдно. Никакой суматохи, никакого переболоха, которые неминуемо должны были бы возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги. Ибо если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то формула «спустя три дня по получению всего вам надлежит уплатить мистеру Скруджу или его конторе» не имела бы никакого смысла. Скрудж снова улегся в постель и стал думать, думать, думать и думать. Ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе. Призрак Марлин нарушил его покой. Всякий раз, когда он в здравом уме решал, что все это ему просто приснилось, его мысль словно растянутые, и тут же отпущенная пружина снова возвращалась в исходное состояние. И вопрос «Сон это или я?» снова вставал перед ним и требовал разрешения.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 Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав бой часов. И вот до его настороженного слуха долетел первый удар. Динь-дон! Четверть первого принялся отсчитывать Скрудж. Динь-дон! Половина первого. Динь-дон! Без четверти час, сказал Скрудж. Динь-дон, час, ночи, воскликнул скручь, и все, и никого нет. Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал густой гулки за унывный звон. Бом, час. И в то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полог кровати, Да, повторю, чья-то рука откинул полог его кровати, и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полог кровати был отброшен, и Скрудж привскочил на постели, очутившись лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полог Скрудж увидел перед собой очень странное существо –